Глава вторая. Карты смысла. Три уровня анализа. Люди по природе своей готовы реагировать на необычную информацию, на новизну. Мы неосознанно переключаем внимание, испытываем сильные эмоции, сначала страх, затем любопытство и импульсивно меняем поведение. Сначала прекращаем текущие действия, затем начинаем активно исследовать сложившуюся ситуацию. Инстинктивная реакция зачастую, но не всегда, помогает нам учиться тому, как нужно себя вести. Это происходит, или происходило изначально, при столкновении с чем-то новым или непривычным. Новизна есть противоположность известному, и эти понятия взаимосвязаны. Более того, известное всегда условно, поскольку человеческое знание ограничено. Условное знание, необходимое хотя бы для того, чтобы управлять чувствами, складывается из устоявшейся эмоциональной значимости настоящего, противопоставленной идеализированному, предполагаемому и воображаемому будущему состоянию. Мы оцениваем невыносимое настоящее в сравнении с идеальным будущим. Мы действуем, чтобы превратить то, где мы находимся, в то, где мы хотели бы быть. Если людям удается воплотить планы в жизнь и изменить настоящее, они все равно остаются, образно выражаясь, в области известного. Когда же наши действия приводят к нежеланным последствиям, иными словами, когда мы ошибаемся, мы попадаем в область неизвестного, где правят более древние эмоциональные силы. Совершая мелкие оплошности, человек меняет планы, но не отказывается от своих целей и сохраняет привычное представление об окружающей действительности. Катастрофические ошибки, напротив, заставляют нас пересматривать не только средства достижения желаемого, но и исходные позиции и сами цели. Такая переоценка неизбежно сопровождается бурным выплеском эмоций. Области известного и неизвестного можно смело назвать постоянными составными элементами жизненного опыта человека и даже окружающей его среды. В любое время, в любом месте и в любой цивилизации люди вынуждены приспосабливаться к факту существования культуры или, грубо говоря, к области известного, а также к тому, что она крайне неполноценна, поскольку область неизвестного всегда продолжает существовать независимо от степени предыдущей адаптации. Человеческий мозг, как и мозг высших животных, по-видимому, приспособился к вечному присутствию этих двух областей. Он по-разному работает, находясь на знакомой и незнакомой территориях. В неисследованном мире первоначально царит осторожность, то есть страх, неподвижность. Но она может быть вытеснена любопытством, надеждой, волнением и, прежде всего, творческим исследованием. Творческое исследование неизвестного, следующее за ним зарождение знания, есть построение или обновление моделей поведения и представлений. Неизвестное перестает быть ужасающим и непреодолимым и превращается во что-то полезное или, по крайней мере, малозначительное. Способность к творческому исследованию и накоплению знаний можно рассматривать как третий и последний постоянный составной элемент человеческого опыта наряду с областями известного и неизвестного. Мифологические представления о мире, определяющие реальность как арену действий, являются собой динамическую взаимосвязь между всеми тремя составляющими человеческого опыта: вечному, неизвестному, созидательной и разрушительной природе, источнику и предназначению всех вещей, обычно приписывается крайне эмоциональный и противоречивый женский образ, мать и фигура, которая в конечном счете поглощает всех и вся. Напротив, вечно известная, Культура, очерченная территория, нечто тираническое и защищающее, предсказуемое, дисциплинирующее и ограничивающее, общий результат героизма и жажды познания обычно наделяется мужскими характеристиками, в отличие от матери природы. И, наконец, вечное познающее, связующее звено между известным и неизвестным, Это рыцарь, убивающий дракона хаоса, герой, превращающий беспорядок и путаницу в ясность и уверенность, бог солнца, вечно рассеивающий тьму, и слово, предвещающее сотворение Вселенной.